Эпилог. Услышав, как давно я живу в Малайзии, малайзийцы всегда спрашивают, нравится ли мне здесь. Россияне часто интересуются о плюсах и минусах жизни в стране. Хотят знать, легко ли было привыкать и в чем отличие от жизни в России. Я всегда теряюсь с ответами. Представьте, что вас попросили в двух словах назвать плюсы и минусы страны, в которой вы живете с рождения. И пусть я здесь не с рождения, Но двадцать лет — немалый срок, в моем случае вся взрослая жизнь. Здесь я училась и работала, впервые села за руль и сразу за правой, меняла карьеру, переучивалась и начинала с нуля, переживала сложные периоды личной жизни, взбиралась на горные вершины и ходила по джунглям, переезжала, воевала с ремонтными рабочими, дважды стала мамой — выучила новый язык, нашла друзей, пробежала несколько марафонов и пережила пандемию. Все это на фоне вечного лета, под аккомпанемент тропического ливня и бок о бок с открытыми и отзывчивыми людьми. Я не выбирала Малайзию для переезда, взвесив все за и против эмиграции. Это была история любви, вначале к человеку, а потом и к его стране. Я впитала в себя Малайзию и она стала для меня вторым домом. Я знаю ее изнутри, и поэтому мне сложно отстраненно суммировать ее плюсы и минусы. Как и местные жители, я обсуждаю политику за кофе в Капитьяме, обожаю бесстрашную местную стендап-комеди и не люблю, когда о Малайзии плохо отзываются недавно приехавшие сюда иностранцы. Я искренне надеюсь, что, слушая эту книгу, вы вместе со мной чувствовали жар тропического солнца, Восторг от бесконечного калейдоскопа красок, непреодолимое желание перекусить и, главное, мою любовь к Малайзии.